Однако он был уверен, что изрядно опередил этого человека, который пытается идти по его следу. Теперь же он сообразил, что Схиеперс куда ближе, чем он думал. Он встал и оделся. Ведь всю ночь придется провести на ногах. Судя по всему, у него есть время, по меньшей мере, до десяти утра. Схиеперсу понадобится утром как минимум несколько часов, чтобы выправить все бумаги, необходимые для сдержания. До тех пор он должен убедиться, что отдал все необходимые распоряжения и запланированные операции не под угрозой. Он спустился на кухню, заварил чаю, потом сел писать памятную записку. Сделать надо было очень много. Он успеет. Конечно, рез неожиданное осложнение, но он учитывал такую возможность. Ситуация досадная, но вполне преодолимая. Поскольку он не мог знать, как долго Схеперс продержит его под арестом. Планировать нужно так, как если бы ему пришлось сидеть вплоть до покушения на Манделу. Первоочередная задача сегодня ночью повернуть события завтрашнего дня в свою пользу. Пока он будет под арестом, никто не сможет обвинить его в том, что он участвовал в каких-нибудь акциях. Он детально продумал развитие событий и уже во втором часу ночи позвонил Франсу Малону. Одевайся! и приезжай сюда. Франц Малон про не сразу понял, в чем дело. Ян Клейн не назвался. «Одевайся и приезжай», — повторил он. Вопросов Франц Малон не задавал. Через час в начале третьего он уже вошел в гостиную Яна Клейна. Шторы были задернуты. Ночному охраннику, который впустил его, было под страхом немедленного увольнения запрещено говорить посторонним, кто бывал в этом доме вечерами или ночью. Ян Клейн щедро платил ему за молчание. Франц Малон нервничал. Он знал, что Ян Клейн никогда не вызвал бы его без важной причины. Он даже и сесть толком не успел, а Ян Клейн уже начал рассказывать, что случилось, что произойдет утром, что нужно организовать сегодня ночь. Услышанная только усилила нервозность Малона. Он смекнул, что на него ляжет куда большая ответственность, чем он, собственно, рассчитывал. — Мы не знаем, как много Схеперсу удалось выяснить, — сказал Ян Клейн, — но необходимо принять меры предосторожности. И самое главное — это распустить комитет и отвлечь внимание от капстада и от 12 июня. Франс Малон с удивлением смотрел на него. — Он что, серьезно? Решил свалить на него всю ответственность за исполнение? Ян Клейн видел, как он обеспокоен. — Я скоро выйду на свободу. Я опять возьму ответственность на себя. — Надеюсь, — это звал Сомалон, — но распускать комитет — это необходимо. Схеперс, возможно, развед гораздо больше и глубже, чем мы думаем. — Но как он докопался? Ян Клин с досадой пожал плечами. — А как мы сами докапываемся? — Используем все свои знания, все контакты, даем взятки, угрожаем лжом и добываем информацию. Мы не останавливаемся ни перед чем. Те, кто следит за нами, тоже. К комитету нельзя собираться. Он перестает существовать. А значит, вообще его не было. Сегодня же ночью нужно всех предупредить. Но до тех пор мы должны сделать кое-что еще. — Если Схейпер знает, что мы планируем. Дело на 12 июня. Придется дать отбой, — сказал Франц Малон. Риск слишком велик. — Поздно. Ответил Ян Клин. И, кроме того, Схиперс не уверен. Хороший след, проложенный в другом направлении, убедит его, что 12 июня в Капстаде след ложный. Мы все перевернем.